— Хорошее место, — еще раз сказал п о д е с а у л когда они добрались. — И вон там ручей бежит, и вода тут близко, глубокий колодец копать не надо б н о И до речки недалеча скотину поить есть где. А вон тот бугор от ветра защищать будет. Два десятка исп тут вполне поставить можно. Добрая деревня получится. Профессор молча рассматривал из-под руки открывшуюся панораму.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 Вдобавок к тому из точно так же распахнутой о в ч а р н е й Несколько кривоногих и одетых в потрепанные халаты человек Торопливо выгоняли овец Из остолбенения Климент Аркадьевич и вывел Срывающийся голос п р и в о д доцента «Профессор, ну что же вы, с т р е л я е т е «А? Что?» «Ну у вас же есть револьвер!» Напомнил к ним пельних «Стреляйте!» Климент Аркадьевич заполошно взмахнул руками